История эта, рассказанная крестным отцом, потрясла пастухова. И даже не сама история, а то, что последовало за ней. Просветы вдруг стали возникать в темноте его памяти. И пускай это были просветы-пунктиры, просветы, похожие на рваную белую нить, но все-таки уже была надежда связать все воедино, воскресить забытое. Разволновавшийся милован бедован почти моментально принял решение – ехать, ну то бишь лететь. И как только решение это созрело, серебряный крестик самолета замаячил на горизонте. Не странно ли? Самолет на сельский аэродром приземлился с большим опозданием, и пассажиры возмущенно зашумели, говоря, что это безобразие, что время – деньги. И только двое среди пассажиров были очень довольны. «Думая, что нету худа без добра. Ведь если бы не эта продолжительная задержка, все могло бы сложиться иначе. А сложилось так, что лучше не придумаешь». «Крестник, это хорошо, что ты решил», — не скрывая радости, сказал Добродей. «А я уж не надеялся». «Хорошо, то да хорошо, да вот загвоздка», — ответил Пастухов, отходя от кассы. «Билетов нет на этот рейс, народу под завязку». «Ни одного билета нет, а есть одно желание», – с улыбкой скаламбурил Добродей. «А желание – это самое главное. Ступай за мною, крестник». «Куда? Погоди, так у меня же нету. Все у тебя есть!» – перебил Добрыня Жданович и показал ему какую-то бумажку. «Вот билет. Бери, все путем». Бедован засмеялся, а потом вдруг стал серьезным. Вспомнил, что примерно такие же пустые бумажки оказались у него в кармане, когда он вышел на волю с помощью добродея, который прикинулся каким-то столичным профессором. Обладая незаурядной силой гипноза или магнетизма шаманизма, Добрыня Жданович вытворял порой чудеса. Водку превращал в простую воду, чистые бумажки выдавал за деньги, за документы. Только пользовался он этим своим даром очень редко, в исключительных случаях, потому что сила волшебства, Уходит из человека, если эту силу применять по пустякам, извлекая корыстную выгоду. Короче говоря, они спокойно сели на свои законные места в самолете, перемигнулись, ремешками пристегнулись и полетели. А погодка разгулялась, любо-дорого смотреть в иллюминатор. Ветер облака прогнал, широко и глубоко заголубело небо. И земля весенняя, цветущая земля, как на ладони. Сначала равнина, которую глазами невозможно охватить. Березовые колки на полях, пшеница, рожь, деревни, села. Будто бы припавшей воды испить вдоль берегов озерных и речных. Потом огромными верблюдами пошли предгорья, Тугие тюки облаков на горбах потащили куда-то. Айга темными волнами стала накатывать на южную сторону предгорий, чтобы резко оборваться на северном, негостеприимном склоне. Кое-где стада бродили в горах и в поймах, на лугах паслись, на островах пощипывали жирную траву, серебряными нитками сверкали ручейки, большие и малые реки полыхали золотом на солнце, трепетали, как живые жилы матушки земли. Отрываясь от иллюминатора, Пастухов посмотрел на чистую бумажку, которая послужила в качестве билета на самолет. Лихо получилось. Я до сих пор поверить не могу. «Это я все еще не верю, что ты летишь со мной», — Добрыня Жданович покачал головой. «Рискованный ты парень. Одно слово бедован. Кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Молодец». Я только вот о чём подумал. Крёстный покашлял в кулак. «Не пожалеешь потом?» «Ну что сейчас об этом говорить? Потом это потом. А сейчас, как видишь, я сделал свой выбор. Будем твою кузницу искать под облаками». Помолчали. Добродей нахмурился. «Значит, я тебя подбил, совратил своим рассказом. Так, что ли, выходит?» «Так, да не совсем». Бедован показал свою пастушью сумку. «Ты сам подумаешь, Дарыч, как это так получилось, что у меня с собой оказалась сумка, деньги, паспорт и рояль в кустах? Случайно? Да нет. Я вчера еще свой выбор сделал, не дожидаясь твоего рассказа. Ну вот это хорошо, что ты мне говоришь, а то бы совесть мучила. Спи спокойно, товарищ профессор». Бедован подмигнул тем глазом, где было бельмо. «Облака под нами, будет мягко. Откинь свое кресло и спи». Добрыня Жданыч так и сделал. Откинув кресло, задремал, расслабился. Морщины, избороздившие огромный чистый лоб, разгладились, но не до конца. Пастухов на какое-то время тоже расслабился, а потом... Даже сам не понял, что такое. Милован-бедован посмотрел на могучий, красивый и в то же время странно пугающий лоб добродея. Посмотрел, отвернулся и опять почему-то уставился, ощущая неизъяснимую силу, исходящую от головы добродея. Магнетизм, шаманизм, или Бог его знает, или черт его знает, что это было. Ясно только одно, в эти минуты ему было не по себе, и вдруг пастухов даже вздрогнул от жутковатой догадки, от молниеносной вспышки в глубине подсознания, ему вдруг подумалось, что решение это, лететь вместе с крестным, принято было не самостоятельно, и не случайно самолет не прилетал до тех пор, пока бедован не принял решение или пока не внушили ему это решение. Мысль была, конечно, дикая, невероятная, но это только на первый взгляд. Во-первых, нужно помнить, что перед тобой человек, еще совсем недавно удачно выдававший себя за какого-то московского профессора. И этот профессор выписал ему нехитрые бумажки, оказавшиеся очень ценными документами, которые позволили ему, заключенному номер 338 15 дробь 95, выйти на свободу. А сегодня вторая простая бумажка – билет на самолет. Гипноз – это магия или шарлатанство, называй как хочешь, но факт есть факт. Чужая могучая воля руководила и руководит его судьбой. И нет гарантии, что многие поступки и решения битована – Это его собственные решения и поступки. А если это подтасовка, шулерство, как это бывает в карточной игре, когда козырный туз вдруг выплывает из рукава? Жалко будет, если так. Обидно, да и просто зло берет, если кто-то тебя в темную использует, держит за дурака. «Да ну!» – пробормотал пастух. «Не может быть фантастика!» И в это мгновение под брюхом самолёта раздался характерный хруст, як сорок выпускал резиновые лапы. «Что говоришь, фантастика?» Добродей зевнул, подслеповато глядя в иллюминатор. «Техника на грани фантастики». «Точно», — смущенно сказал Бедован. «Кажется, только что вылетели, и вот на тебе». Самолёт снижался, пробивая редкую облачность роны, тонкие подкрылки управления во время взлета и посадки серебристыми перьями встопорчились на крыльях. Пристегнись на всякий случай. Добрыня Жданочки внул на ремень безопасности. Это тебе не с Алтайной под ручку по небу шагать. Что? Пастух мизинцем в ухе ковырнул. Хреново слышу. Давление. Деев судорожно дернул кадыком. Перепад высоты. При заходе на глиссаду самолет качнул крылом и накренился, заставляя слабонервных пассажиров ойкнуть и покрепче ухватиться за подлокотники. Тайга с каждой секундой стремительно вырастала, как в сказке. Деревья, казавшиеся травинками, прямо на глазах деревенели, покрываясь зелеными шапками. Скалы там и тут выныривали, будто бы из-под земли. Потом замелькали какие-то игрушечные домики, аэродромные постройки, рулежные дорожки и взлетно-посадочная полоса, разрисованная белыми полосками и желтыми шевронами. промчавшись по бетонке, самолет остановился, и моторы стихли. Клубок сухого перекатеполя появился откуда-то. Зацепившись за фонарь освещения взлетом посадочной полосы, перекатеполе затрепетало под ветром, и оторвавшись, Стремительно взмыло над самолетом. А дальше то куда? Спросил пастух, глазами провожая перекоти поля. Какой маршрут, какие у нас планы? Я с геологами тут договорился. Танкетка должна быть. Танкетка это легкая женская туфелька, что ли? Мы на ней поплывем, пошутил Бедован, когда вышли на ветер. А что, як сорок туда не ходит? Добродей засмеялся, оглаживая бороду. Губа не дура, язык не лопатка, знает, где горько, где сладко. Пастух не сразу приметил, Добрыня Жданыч смеялся, как-то странно, необычно. Губы растягивались, а глаза при этом оставались прохладными, даже печальными. Стареет, решил бедован, старость — великая мудрость, в которой, как известно, много великой печали». Жизнь расстроила планы Добродея. Танкетки, которая должна была их ждать, не оказалась в аэропорту. Деев сходил куда-то, позвонил. Вернулся хмурый. Брови сошлись на переносице. Сломалась наша техника. Бедован стоял, курил под каменным козырьком аэропорта. «Так, может быть, пешком?» «Ты что?» – Добродей махнул рукой. «Далеко». Да к тому же там такие дебри, только на танкетке проломиться можно. Понятно. Знать бы, сколько они будут ремонтировать. Обещали к утру. Выбросив окурок в урну, крестник посмотрел на вечереющее небо. Вопрос только в том, какое будет утро. Завтречное? Или послезавтречное? Или... А ты оптимист, перебил добродей. Ну пошли, тут у меня знакомы геологи. «Нет!» Бедован решительно сплюнул под ноги. «Сначала завернем на почту. Надо телеграмму дать домой, а то потеряют». «Молодец, а я забыл, что твои родители не в курсе. Ну, пошли вот сюда». «Нет!» Снова решительно сказал Бедован. «Мы пойдем вот сюда». «Хорошо!» Растерянно согласился крестный. «Только куда придем, ты знаешь?» «Знаю!» Голос Бедавана был какой-то необычный, и глаза блестели какой-то необычной отвагой. После приземления он вдруг начал многое делать поперек, наперекор. Он перестал или почти перестал подчиняться крестному. Ему, Бедавану, казалось, добродей постоянно что-то внушает ему, что-то насильно вкручивает в мозги. «И в этом случае, — сказал он сам себе, — Нужно делать все наоборот. Смело шагая куда-то вперед, не слушая Крестного, пастухов минут через десять оказался на краю сырого и сумрачного обрыва. Но Крестный за спиной улыбался. «Доволен, командир?» «Это все ты!» – огрызнулся Крестник. «Мозги мне пудришь! Ну где тут почта?»